Заключение. Большинство людей не пьют таблетки, назначенные врачом. Они хотели вылечиться, врач назначил, но они их не пьют. Статистика гласит, 70% людей не выполняют назначений. Пациенты не говорят врачу, что не принимают лекарства. Они даже от себя это скрывают. Реальность такова, что все попытки помочь себе заканчиваются, как только лечение требует изменения образа жизни. Мы хотим вылечиться, но не хотим вылечиться. Мы хотим похудеть, но не хотим похудеть. Мы хотим быть здоровыми, но не хотим быть здоровыми. Я каждый день вижу в своем кабинете людей, которые уверены, что готовы к изменениям. Как только настает время их реализовать, желание улетучивается. Это называется приверженность болезни. Мы любим болезнь, она наш хороший друг, знаем ее порою всю жизнь, она наша стабильность, симптом всегда стабилен. В современном неустойчивом мире, где все меняется со скоростью света, нам просто жизненно необходимо что-нибудь стабильное. Часто эту роль выполняет симптом. Когда приходит привычная боль, с одной стороны мы злимся, а с другой выдыхаем с облегчением. Боль, я все про тебя знаю, моя любимая. Ты то, что мне хорошо знакома. Ты то, что всегда со мной. Если болезнь генетическая, наследственная или мамина, тогда у нее для нас есть еще один подарок. Связь со всеми, даже если все умерли от нее, это нас объединяет, делает нас одним целым с близкими, со всеми, кто пострадал. Нам никак не расстаться, мы в отношениях. Расставание похоже на предательство. Как же я могу оставить боль и страдания? Я не смею. Мы останавливаемся, болеем в память о прошлом. во имя тех, кто пострадал. Придаем своей болезни смысл и даже элементы святости. Болезнь – самый простой способ забраться на иконостас или найти смысл жизни. Смысл жизни в другом. Нам не сказали, что жить можно хорошо. Жизнь для счастья, удовольствия и удовлетворения – Даже Иисус Христос, на которого мы так хотим походить в своих страданиях, в надежде на Царствие Небесное, делал то, что хотел, выбирал делать, осмысленно, по-взрослому, на все сто процентов. Страдание — лишь инерция сознания. Снова процитирую Штефана Хаузнера. «Боль интенсивная и короткая, а все остальное — наши страдания». интенсивность страданий и их продолжительность мы выбираем сами. Самое важное мы можем не выбирать. Это отличное решение. Выберите стать первым, кто проживет жизнь здоровым человеком. Первым в своей семье и в своем роду. Первым, кто научится выражать эмоции здесь и сейчас, а не заталкивать их внутрь, кирзовыми сапогами, чтобы потом вырезать хирургическим путем вместе с органом, в который вы все это затолкали. Мертвым не нужна наша боль, умершим не требуется наше умирание. Те, кто болен, не исцелятся, если заболеем мы, и даже если умрем, никто не выздоровеет и не встанет из гроба. Если вы сомневаетесь, найдите хотя бы один пример, когда страдания помогли. Иисуса из Назарета о этот список мы включать не будем, ибо Отец Его — Господь Бог. Если ваш Отец тоже Господь Бог, я приму в расчет предложенный вами пример. Если нет, останьтесь человеком, которому дарована жизнь, тело, здоровье, сила, любовь к жизни. Оставьте все это себе. Пусть эти ингредиенты помогают вам. лучше таблеток. Их не нужно покупать, можно просто сказать вслух. Дорогая жизнь, ты мне подходишь, такая, какая есть. Дорогое тело, ты мой подарок, я позабочусь о тебе. Обещаю. Текст аудиокниги читала автор Ирина Семизорова.